Эпилог Давно? Какой мир? Четвертый. Вторая долговременная миссия. Девятый месяц, как утащили. Минус трое. В одном моя копия померла за месяц до прихода. А в этом? Ну, всего неделю. Собрата кокнул в предпоследний день в Зеленогорье. Надо было сразу тебе сказать. Мир сложный, пришлось прикинуться астральным братом-близнецом. Долго сидел, расспрашивал, что и как. Убедил, что сможем жить одновременно. Он останется в этом Дальноморске, а я поеду домой. Он и повелся. Но мне даже жалко его было кончать. В прошлые разы мой вариант был куда тупее. «А тут дворянин, еще и со способностями колдунскими». Я кивнул. «Обычно все копии лифтеров в обреченных мирах неудачники. Но с этим миром много странностей. Значит, и деда моего тоже ты?» «Нет, его Борис». «Я только эту, медсестричку». Сказали, что просчитали, что она тебе кучу детишек могла нарожать. Потом революция, свержение монархии. «Ты увлечешься и забудешь цель». «В общем, не люблю гасить женщин. Неприятно». «То есть ты решил задержаться?» «Ага», — он затянулся. «Мир классный. Немного поиграюсь. Ну и плюс задачу дали. Ты, получается, мой устранитель сомнений? Контролер?» «Тот самый». «Ты знаешь, стрёмно так девиц гасить. Так что у меня предложение. Я и всех пока не трогаю. А ты мне взамен на это помогаешь с одним дельцем». «То есть ты мне угрожаешь?» «Ты же знаешь, что секатор может прикончить лифтера, если тот мешает работе. И в этом случае ты умрешь навсегда, а я просто провалю задание». Андрон-лифтер кивнул. «Провалишь. Мне сказали, ты что-то часто проваливаешь в последнее время». «Ты смотри, я слышал, таких потом списывают». «Часто проваливаю». «Куда списывают, я усмехнулся» но просто кидают прожить жизнь в какой-нибудь скучной ветви а потом не возрождают. Это мне Ольга сказала. Сказала присмотреть к нему, а то он какой-то сентиментальный стал. Признаться, я помнил про эти истории о падших секаторах, хоть и пытался об этом не думать. К бессмертию, как и ко всему хорошему, быстро привыкаешь. Я знал, что в разговоре с лифтером надо быть осторожным, и понимал, что сам факт разговора между нами — следствие невероятного нарушения всех возможных кодексов и инструкций. Лифтеры, особенно те, кто работает очень давно, часто становятся мстительными. Их стаж исчисляется годами, максимум десятилетиями обычной человеческой жизни. Многих из них может переполнять желание отомстить секатору. Пока что оставалось надеяться, что конкретно этот мой коллега еще не выгорел, и удовлетворен своей работой и задачами. Да уж, сентиментальный. Мне, между прочим, в этом теле всего 19 лет. Ты же понимаешь, что гормоны все равно будут сильнее памяти о прошлых жизнях. Понимаю, конечно, что позже оценичишься. Поэтому и предлагаю сделку. Предлагай. Контрабанда артефактов. Борис почитал записи ранних лифтеров, и выяснил, что некоторые из местных штук работают в соседних ветвях и сейчас работает над выходом на влиятельных особ в стабильных мирах, чтобы продавать там подобные вещи. Каким образом они там работают? Источников же нет, сенситивов тоже. Но ну, работают те, которые содержат в себе блок аккумулятора. Эти самые, кейты или как их, единицы магической силы, которые под тысячу кейтов и больше. «Моноцентричные агаты бастионного типа», — вспомнил я с курсов. «Да, они стоят здесь дорого». «Ну и?» «Ну, здесь они стоят дорого. Сколько там? Пятюлька со ста кейтами, 50 твоих зарплат, а там они в десятки раз слабее. Но все равно могут и предметы перемещать и гипнозить. Поэтому этот перемещатор на тысячу кейтов будет стоить там, как истребитель. Или корвет. Перемещатор. «Хорошее слово. Но он будет стоить в валюте той страны, в которой ты его продашь», — усмехнулся я. «Золото. Универсальная валюта. Его всегда мало». У въезда во двор остановилось дорогое такси. Он обернулся и выбросил сигаретный бычок, но уходить не спешил. Я же немного помозговал. Стоит ли мне впрягаться в это опасное мероприятие? Почти гарантированно, великий секатор будет очень недоволен такой самодеятельностью». Мало того, что это однозначно будет происходить без его ведома. Мало того, что эссекатор ведет активные дела с лифтером-юниором. Сами по себе артефакты в параллельных мирах могут быть чем-то чрезвычайно опасным. Ростки магии грозят разрушением стабильных ветвей. С другой стороны, во мне разгорелся азарт. Когда-то давно я уже баловался контрабандой. Правда, перевозил те самые банальные золотые платиновые слитки. Здесь же это могло не сработать. Не универсальное, покачал я головой. Я смутно помню, сколько оно стоит в других мирах. Здесь в раз десять дешевле. Видел же, все сплошь и рядом в золотых серьгах. Потому что похоже, или его почему-то больше в земной коре, или кто-то из сенсеев освоил холодный термоядерный синтез. Будет шило на мыло. Хм, предметы искусства? Вряд ли. Могу предположить, что редкоземы. Эйбер, и Самарий. По какой-то причине здесь плохо изучили и почти не добывают лантоноиды. И от этого страдает металлургия, оптическая связь. Ну и радиоактивные элементы тоже. Ради вроде как знают, а вот уран, плутоний. Андрон кивнул и направился к такси. Вообще почти не упоминаются. Хотя названия почему-то те же. Ладно, я на такси. Ну так что? Если ты согласен, подумай, как купить и продать результат. Стой. Да подумаю но просто потому, что мне это показалось забавным. Мы что, вместе продолжим работать? Вот тут... Я махнул рукой на здание у меня за спиной. Еще чего. Разведусь и перееду. И уволюсь. Скажу, что задолбали командировки с мокрухой. Дам знать о себе через месяц-другой. Прощай. Я проводил его взглядом и обдумал происходящее. Я был почти уверен, что деда пришел тоже он. Что именно о нем меня предупреждала Ольга. С одной стороны, мне повезло. «Андрон-2», хоть и был, как и большинство лифтеров, тем еще фруктом, но не выглядел совсем уж подлым человеком, как и не выглядел выгоревшим, решившим пойти против системы бункера. Обычный трудяга-наемный киллер. Как следовательно, его идеи и предложенная форма отношений могли быть полезными. Основная работа в этом случае становилась прикрытием и удобным способом налаживания связей как минимум стоило попробовать. Но потом. Впереди у меня были куда более приятные и волнующие задачи.